Глава двадцать «Добро пожаловать, мадмуазель Изабелла!» Стоило Изабелле переступить вместе с маргаридой порог мастерской профессора ландовский как Лорен тут же подошел к ней и по-дружески расцеловал в обе щеки. «Давайте вначале выпьем по чашечке кофе. Все трое, включая мадмуазель Маргариту». Молодой человек кивком головы указал на маргариду которая быстро прошла мимо них и тут же принялась натягивать на себя рабочий халат. «Между прочим, мадемуазель маргарида профессор сказал что над левым локтем вашей скульптуры ещё следует поработать, но в целом очень удачная попытка». «Спасибо», — коротко поблагодарила его Маргарита. В устах профессора это звучит как самый настоящий комплимент. «Что ж, Изабелла», — снова переключил своё внимание Лорен, «идёмте со мной, покажите мне, как у вас в Бразилии заваривают кофе. Полагаю, вы предпочитаете крепкий и без молока». Он взял Изабеллу за руку и почти потащил в крохотную кухоньку. Снял с полки бумажный пакет, открыл его и понюхал содержимое. «Кофе бразильский, смолот сегодня утром. Купил в одном магазинчике на Монпарнасе, который мне хорошо знаком. И все специально для того, чтобы вы расслабились как следует. Думаю, кофе обязательно напомнит вам о доме, не так ли?» Изабелла с наслаждением вдохнула в себя дивный аромат свежемолотого кофе и тут же перенеслась мыслями к себе домой за пять тысяч миль от Парижа. «Так всё же, продемонстрируйте мне весь процесс. Как вы это там у себя делаете?» Лорен протянула забыли чайную ложку и встал у неё за спиной, чтобы наблюдать весь процесс приготовления. Изабелла подождала, пока закипит вода, которую Лорен поставила на небольшую конфорку. Ей не хотелось признаваться в том, что ещё ни разу в своей жизни она не сварила себе чашечки кофе, В их доме такую работу всегда выполняли слуги. «Чашки у вас есть?» — поинтересовалась она у него. «А как же?» — Лорен метнулся к кухонному буфету и извлек оттуда две эмалированные кружки. «Конечно, не китайский фарфор», — добавил он извиняющимся тоном, «но, думаю, на вкусе самого напитка это не скажется». «Пожалуй», — согласилась с ним Изабелла, раскладывая молотый кофе по кружкам. «Вообще-то, мадемуазель Изабелла, — заметила Лорен, слегка улыбнувшись, — для заварки кофе мы используем вот это». Он снял с полки небольшую серебряную турку. Изабелла покрылась краской от допущенной ошибки и принялась молча наблюдать за тем, как он ссыпает кофе из кружек в турку, а потом заливает смесь горячей водой. «Ну вот, пусть себе заваривается, а мы потом усядемся и немного поболтаем». Через пару минут они снова вернулись в студию. Маргарита, сидя на скамье, с головой ушла в работу над скульптурой. Подхватив по дороге свой альбом для эскизов, Лорен подвел Изабеллу к грубо сколоченному столу на козлах с деревянными скамьями вокруг. Тот самый стол, за которым они обедали месяц небольшим тому назад. И тут же задернул штору за собой. «Присаживайтесь. Вот сюда, пожалуйста». Он показал забыли на скамью прямо напротив себя. «Итак...» — сказал он, беря в руку кружку с кофе. — Расскажите мне о своей жизни в Бразилии. Изабелла удивлённо посмотрела на него. — Но почему именно в Бразилии? — Потому, мадемуазель, что вы сейчас сидите передо мной, словно деревянный чурбан, такая, знаете ли, изношенная балка, которая уже больше сотни лет подпирает крышу старого дома. У вас напряжён каждый мускул, каждая клеточка тела. А я хочу, чтобы вы расслабились, чтобы разгладились черты вашего лица, чтобы губы снова стали мягкими, а в глазах вспыхнул свет. Понимаете меня? Я думаю, да. Голос звучит не очень уверенно. Что ж, постараюсь объяснить ещё раз. Многие ведь думают, что скульптура — это только внешний образ модели, так сказать, её внешняя оболочка. В какой-то мере эти люди правы, во всяком случае в том, что касается техники исполнения. Но любой большой мастер тотчас же скажет вам, что искусство вояния, умение добиться чисто физического сходства с моделью, в первую очередь зависит от того, насколько глубоко скульптор сумел заглянуть в душу своей модели, насколько он понял истинную суть этого человека. Изабелла робко глянула на Лорена. Понятно. И вот вам простой пример. Увлечённо продолжал он свои рассуждения. «Если я леплю бюст молодой девушки и по её глазам вижу, какое у неё доброе сердце, как оно обливается кровью, как болит за всех, кому тяжело, то вполне возможно я изображу её с каким-нибудь животным. К примеру, помещу ей в руки голубя. А если модель производит на меня впечатление скупой и алчной женщины, то тогда я надену ей на запястье тяжеленный белоснежный браслет или массивный перстень на палец». «Что ж...» — Лорен открыл свой альбом для эскизов. Его карандаш завис в воздухе. «Начинайте рассказывать мне, а я в это время буду делать наброски. Расскажите мне, где вы выросли?» «Большую часть детства я провела на ферме в горах», — ответила Изабелла, и мгновенно перед её глазами предстала любимая Фазенда. Лёгкая улыбка скользнула по её губам. «У нас там были свои лошади». По утрам я каталась верхом, забираясь высоко в горы или купалась в озере. «Прямо сплошная идиллия», — хмыкнул Лорен, и его карандаш быстро заскользил по бумаге. «Так оно и было», — согласилась Изабелла. «А потом мы переехали в Рио. Наш дом расположен у подножия горы Корку-Вадо. В один прекрасный день на её вершине установят статую Христа. Вид, конечно, красивый». «И дом наш намного больше и роскошнее, чем Фазенда. Разве что гора подавляет всё вокруг своим величием. И от этого в доме мало света. Иногда у меня вообще возникает такое чувство...» Изабелла замолчала, пытаясь подобрать нужное слово. «Будто я начинаю задыхаться, и мне не хватает воздуха. А здесь, в Париже, как вы себя чувствуете? Париж ведь тоже большой город. Задыхаетесь, как и в Рио?» «О, нет!» — качнула головой Изабелла. Лицо её мгновенно просияло. «Я очень люблю Париж. Особенно живописные улочки Монпарнаса». «Хм. Что же тогда получается? Выходит, на вас влияет не столько место жительства, сколько состояние собственного ума. Ведь и в Париже, уверяю вас, можно тоже легко задохнуться от клаустрофобии. А вам, по вашим словам, здесь очень нравится». «Конечно, вы правы», — согласилась она с Лореном. «Все дело в той жизни, какой я живу в Рио, а сам город тут совсем ни при чем». Лорен продолжал набрасывать эскиз, постоянно следя за выражением лица Изабеллы. «А что не так с этой вашей жизнью в Рио?» «Ничего. То есть я хочу сказать...» Она неопределенно пожала плечами, стараясь пояснее выразить свою мысль словами. «Мне вообще необыкновенно повезло». Я веду самую привилегированную жизнь. В следующем году выйду замуж, стану жить в красивом доме. В моём распоряжении будет всё, о чём только может мечтать любая женщина. Так почему же у вас сейчас такие грустные глаза, когда вы рассуждаете о собственном блестящем будущем? Как я понимаю, впрочем, вы сами намекнули на это при нашей первой встрече, ваш брак — это, скорее всего, такая сделка, в которой участвует не столько сердце, сколько голова. «Я прав». «Месье Бройли, вам многого не понять», — после короткой паузы ответила Изабелла. «У нас в Рио всё по-другому. Это отец захотел, чтобы я сделала хорошую партию. Мой жених Радавид. Его семья — одна из самых знатных во всей Бразилии. К тому же...» Она сокрушённо вздохнула. «У меня нет никаких талантов, как, скажем, у вас, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Я всецело завишу от своего отца» а вскоре буду зависеть от мужа. Он будет обеспечивать меня всем, что мне нужно. — Понимаю, мадемуазель, и глубоко сочувствую вашей доле. — К сожалению, — Лорен тоже вздохнул, — единственный человек, который может изменить вашу судьбу, — это вы сами. Он отложил карандаш в сторону и несколько минут молча изучал свои наброски. А Изабелла в это время сидела, боясь пошевелиться. Разговор явно вывел ее из душевного равновесия. Наконец, Лорен снова поднял на нее глаза. «Глядя на свои наброски, заверяю вас, что вы смогли бы совсем неплохо зарабатывать себе на жизнь в качестве модели для наших художников на Монпарнасе. У вас ведь не только прекрасное лицо. Наверняка под этим платьем скрывается и не менее восхитительное тело, настоящее воплощение красоты и женственности». Лорен окинул ее оценивающим взглядом, и от этого взгляда ей стало жарко и кровь ударила в лицо. «Но почему вы так смущаетесь?» — укоризненно заметил Лорен. «Здесь, в Париже, мы славим и чтим красоту женского тела. В конце концов, все мы приходим в этот мир голыми, и только общество потом навязывает нам, как и во что одеваться. Впрочем, зима в Париже — тоже немаловажный фактор». Лорен издал короткий смешок и глянул на часы. «Не волнуйтесь», — он снова окинул ее пристальным взглядом, «я буду лепить вас в том наряде, в каком вы пришли сегодня». Это платье вам удивительно идёт. Изабелла молча кивнула головой, испытывая в душе невероятное облегчение. «Но пока вы мне тут изливали душу, часы пробили полдень. Пора обедать. Пойду принесу хлеб, сыр и немного вина в качестве награды вам». Лорен забрал со стола кружки и снова двинулся в направлении кухни. Задержался на минуту возле маргариды и спросил, не присоединится ли она к совместной трапезе. «Спасибо, с удовольствием», — ответила Маргарида, и, поднявшись со своего рабочего места, направилась в ванную, чтобы помыть руки. Изабелла осталась в мастерской одна. Она глянула в окно на клумбы с цветущей лавандой. Все внутри у нее дрожало и трепетало. Непонятно как, но лоррен без каких-либо видимых усилий, заставил ее поделиться с ним всеми своими сокровенными переживаниями о собственном будущем. «С тобой все в порядке, Изабелла?» — спросила у неё подошедшая Маргарида, усаживаясь рядом и с озабоченным видом положила ей руку на плечо. «До меня долетали кое-какие обрывки ваших разговоров. Надеюсь, месье Бройли не переусердствовал в своём желании сделать максимально достоверный портрет. Более того, как мне кажется...» Маргарида слегка понизила голос. «Им движут отнюдь не только профессиональные интересы». «Что ты имеешь в виду?» Но маргарида не успела ответить. В студии появился Лорен с подносом. Во время трапезы Изабелла сидела молча, слушала непринуждённую болтовню маргариды и Лорена, обсуждающих своих общих знакомых или вспоминающих самые последние скандальные выходки разношёрстной богемной публики. «Говорят, как кто оборудовал себе тайную комнату в одном из домов на Рю-де-Шато-Дан», промолвил Лорен, отхлебнув из своего стакана собирает там дружков-приятелей и почует их коктейлями собственного приготовления. Он именно этим напитком придумывает свою честь. Слышал, бьют эти коктейли на повал. Впрочем, говорят, что в последнее время как-то увлекся спиритическими сеансами. «А что это за сеансы?» — с любопытством спросил у него Изабелла. «Это когда человек пытается вступить в контакт с мертвыми». — пояснила ей Маргарита. — Вся эта чертовщина мне категорически не нравится, — добавила она, зябко поежившись. — Он еще практикует у себя групповые занятия гипнозом. Хочет лично убедиться в том, что можно проникнуть в подсознание другого человека, — продолжил свой рассказ Лорен. — Вот это меня интересует гораздо в большей степени. Вообще душа человека, его внутренний мир, мне гораздо интереснее его внешнего облика. Лорен метнул взгляд на Изабеллу в чём лично могла сегодня утром убедиться мадемуазель Изабелла. «Что ж, пора за работу. Пока я буду переставлять стул из одного угла мастерской в другой в поисках наилучшего освещения, советую вам, мадемуазель, немного прогуляться по саду, ибо как только мы приступим к работе, я заставлю вас окаменеть и сидеть неподвижно всё время, пока будет длиться сеанс». «Отличная мысль, месье Бройли», — одобрительно сказала Маргарида. Пожалуй, я составлю компанию Изабелли и тоже прогуляюсь вместе с ней. Хочу подышать немного свежим воздухом. Пошли, Изабелла. Девушки поднялись из-за стола и, выйдя из мастерской в сад, остановились возле цветущей лаванды, наполняющей своим благоуханием всё вокруг. «Какая тишина вокруг!» — мечтательно воскликнула Маргарита, беря подругу под руку. «Только пчёлы жужжат, собирая свой нектар». «Изабелла, с тобой правда всё в порядке?» «Чистая правда», — подтвердила Изабелла. Выпитое за обедом вино немного успокоило её и почти помогло обрести прежнее душевное равновесие. «Тогда пообещай мне, что впредь ты не позволишь Лорену ставить себя в неловкое положение». «Обещаю», — клятвенно заверила подругу Изабелла. «Но как странно», — вдруг воскликнула она, — когда они двинулись дальше в глубь сада, огороженного со всех сторон аккуратно подстриженной зелёной изгородью из молодых кипарисов. Тебе так не кажется? Ведь Бразилия не менее прекрасна, чем Франция. И тоже богатство флоры и фауны. Но вот сама атмосфера здесь совсем другая. Дома я редко предаюсь размышлениям и почти никогда не чувствую себя умиротворённой. А вот здесь, в Париже, даже в самом сердце Монмартра, могу расслабиться, подумать о себе самой. «Более того, я даже стала отчетливее понимать, что я есть на самом деле. Странно», — снова задумчиво повторила она. Но маргарида лишь молча пожала плечами, явно не желая углубляться в разговор на столь философскую тему. «Пора в мастерскую. Наверняка месье Бруэлли уже не терпится снова приступить к своему будущему шедевру». Тремя часами позже, когда они с Маргаритой уже сидели в машине, отвозившей их домой, Изабелла почувствовала, как на нее внезапно навалилась безмерная усталость. Ей показалось, что она целую вечность неподвижно просидела на стуле, застыв в неудобной позе. Руки на коленях, пальцы строго в том положении, в каком их установил Лорен. Никакого эстетического удовольствия при этом она не испытывала. О себе самой казалась почтенной тетушкой, этакой старой девой, запечатленной на давних семейных фотографиях раскрашенных сепий. Зато сейчас страшно ныла спина от непривычно долгого сидения. И шею не повернуть, и пальцы онемели. Если во время сеанса она всё же осмеливалась слегка пошевелить ими, то даже это малейшее движение не ускользало от зоркого глаза Лорена. Он тут же подхватывался со своего рабочего места, на какое-то время оставив в покое каменную глыбу, над которой только что колдовал, бежал к ней и снова укладывал пальцы так, как они лежали изначально. «Изабелла!» «Голубушка моя, просыпайся. Мы уже приехали. Вот он, твой отель». Изабелла вздрогнула от неожиданного возгласа маргариды Ей стало неловко от того, что она задремала по дороге. «Прости», — повинилась Изабелла перед подругой, выбираясь из машины. Шофер предусмотрительно открыл ей дверцу. Не думала, что позирование окажется таким тяжелым занятием. «Да, действительно, сегодня у тебя был очень трудный день». «Все было новым, все тебе в диковинку. Неудивительно, что ты очень устала. Завтра поедешь в мастерскую?» «Конечно, поеду», — стоически ответила Изабелла, закрывая за собой дверцу. «Доброй ночи, маргарида Завтра ровно в десять жду тебя». Вечером после ужина Изабелла, сославшись на усталость, не осталось играть в карты вместе с остальными членами семейства Досилва Коста. Карточными играми у них по обыкновению заканчивались все вечера. Вернувшись к себе в комнату, Изабелла почти сразу же улеглась в постель и с наслаждением вытянулась на подушках. А затем стала размышлять над шутливым предложением Лорена попробовать зарабатывать себе на хлеб, позируя художникам «Однако не такой уж это простой заработок», — подумала она. «Во всяком случае, всё гораздо труднее, чем это представляется».